Житие святителя Германа, архиепископа Казанского. Память. 6-19 ноября. Святитель Герман, архиепископ Казанский, в миру Григорий, родился около 1505 года в городе Старице Тверской области в семье боярина Федора Афанасьевича Садырева Полева. С юных лет Григорий возлюбил молитву и чтение святых книг. Монашеский постриг он принял в 25-летнем возрасте в Иосифо-Волкаламском монастыре от Игумена Гурия. Память 5-18 декабря. Впоследствии архиепископа Казанского и находился под его духовным руководством. В монастыре святой занимался книгописанием был близок с жившим там в заключении преподобным Максимом Греком. Молодой монах Герман усердно читал книги, хранившиеся в богатой монастырской библиотеке, ревностно исполнял послушания и вел строгую подвижническую жизнь. В 1551 году братья Старицкого Успенского монастыря, узнав о благочестии своего соотечественника, избрали его настоятелем. И в том же году... Тверской епископ Ананий рукоположил его в иеромонаха. Затем возвел в Сан-Архимандрита и поставил настоятелем Старицкой Успенской обители. Вступив в управление монастырем, святой Герман с пастырской ревностью заботился о его благоустройстве, как внешнем, так и внутреннем. Для иноков он был образцом смирения и кротости. Он увещевал всех строго соблюдать иноческие обязанности — а для руководства ввел в свои обители устав преподобного Иосифа волоцкого Представление 1515, память, 18-31 октября. Но через два с половиной года архимандрит Герман оставил Старицкий монастырь, передав начальство в нем своему постриженнику, священноиноку Иову, впоследствии первому патриарху московскому, подвижнику и страдальцу за русскую землю. Любовь к уединенным подвигам вернула его в родной Волоколамский монастырь, где святой Герман спасался как простой инок. Когда же в Москве появился новый еретик Матфей Башкин, не признававший святых тайн и отрицавший веру в Святую Троицу, святой Герман вместе со своим отцом, принявшим постриг в Волоколамской обители с именем Филофей, был вызван на московский собор 1553 года. Собор осудил еретика Башкина и постановил послать его для вразумления в Волоколамскую обитель к святому Герману, известному святой жизнью ревнителю Христовой веры. В 1555 году, после покорения Казани, там была учреждена архиерейская кафедра, на которую назначили архиепископом бывшего игумена Волоколамского монастыря, святителя Гурия. Ему было поручено устроить обитель в городе Свиярске, чтобы она была рассадником веры и благочестия в магометанской казанской стране. Настоятелем новой обители Успения Пресвятой Богородицы в городе Свиярске по указанию святителя Гурия был назначен святой Герман. Получив от грозного царя богатые пособия, Герман ревностно занялся сооружением каменного храма, успения Пресвятой Богородицы и келий для монашествующих. Благоустрояя обитель, сам Герман жил очень скромно в малой келии под колокольней. Свияжская обитель сделалась средоточием христианской проповеди для язычников, населявших правый берег Волги. Основа просвещения книги И зная это, святой настоятель за восемь лет управления собрал более ста пятидесяти книг разного содержания. Опыт в этом деле он приобрел еще в Волоколамской обители. Святой Герман был усердным помощником своему архипасторю по делам веры, и святитель Гурий оказывал ему особенное доверие, поручил суду его все сельские церковные причты Свияжского уезда, а монастырь его освободил от своего суда. По смерти святого Гурия собором святителей Герман был признан достойным занять его кафедру. И 12 марта 1564 года святой Герман был хиротонисан в архиепископа Казанского и Свияжского и успешно управлял епархией в течение нескольких лет, продолжая дело своего предшественника и учителя. Он способствовал утверждению православия, усилил миссионерскую деятельность, воздвигал храмы, заботился о насильниках монастырей, основал Казанский и иоанно монастырь, а при Зелантовском монастыре устроил школу для детей. В 1566 году святителя Германа вызвал Москву Иоанн Грозный и повелел избрать его на митрополитическую кафедру. Святитель Герман сначала отказывался от возлагаемого на него бремени. Царь не терпел возражений, и святитель должен был поселиться в митрополитчьих покоях до возведения в Сан-Митрополита. В виде несправедливости со стороны царского окружения святитель Герман, верный своему пасторскому долгу, пытался вразумить царя своими увещаниями. Святитель начал говорить с царем о его грехах, о страшном суде Божием, на котором все подданные и цари должны отдать отчет и перед которым страшно будет презрителем закона Божия, кто бы они ни были. Царь вышел от митрополита с лицом мрачным. Смиренный, но правдолюбивый истинный светильник церкви не понравился Иоанну Грозному, ибо при первой же встрече смело обличил бесчинство опричников». Иоанн с бесчестием выгнал святого Германа из митрополитчьих палат, но он не был отпущен в Казань, а содержался в Москве в заключении. Почему и не был на соборе, на котором избран в митрополита святой Филипп? Оттого-то думали, что он или отравлен, или задушен. Но он был на посвящении святого Филиппа. Перед ним протекла вся страшная буря гонений и страданий Филипповых. Он один поднял за него на соборе искренний голос, когда гневный царь требовал осуждения Филиппа. — Хотя бы вся братья наша, — говорил Герман, — еще тьмами словес обносила перед тобою всего блаженного, ни один из них не сказал тебе правды. Сей человек от юности своей никогда не произносил неправды и не знал никакого лицемерия. Безмолвствовал царь внимая сей дерзновенной речи святителя, пораженной ли крайним его смирением или стыдясь царской своей багреницы. Но слова Германа не спасли Филиппа от заточения и смерти. Это был последний предсмертный подвиг святителя Германа. Он представился в 1567 году, ноября шестого дня в Москве, во время морового поветрия. Погребен по чину святительскому в церкви святителя Николая и же зовется Мокрый. Паствы свои архимандритами родионом свияжским и Спасским Казанским и Иеремией. Спустя 27 лет, в 1595 году, по другим источникам в 1592 году, свиярские граждане выпросили у царя и патриарха дозволение перенести тело их архипастыря в Свиярск. Благоуханный гроб встречал казанский митрополит ермаген впоследствии патриарх Московский и всея Руси. 25 сентября мощи святителя были поставлены в алтаре Успенского храма Свиярской области. Тогда же совершилось несколько чудесных исцелений, в том числе прозрели два слепца. Современник составил такой отзыв о святителе Германе. «Герман был человек». Столько же высок умом, сколько ростом. Муж жизни чистый и святой, ревностный последователь священного писания, подвижник духовный, он несколько перенял и учение Максима, философа, грека. Был человек простой и твердый, готовый на помощь, застигнутым бедой и напастью, и усердный попечитель о бедных. При Казанском митрополите Лаврентии, управлявшем Казанской епархией с 1657 по 1672 год, была составлена служба святителю Герману и написано его житие. Автором жития был инок Свиярского монастыря Иоанн, составивший жизнеописание святителя по благословению митрополита Лаврентия российское прославление святителя Германа началось с 1695 года, после освидетельствования его святых мощей казанским митрополитом Маркелом, по благословению патриарха Адриана. 6 октября 1695 года казанский митрополит Маркел переложил мощи в новую гробницу. Тогда же часть их была передана в город Симбирск по просьбе жителей города. В 1714 году при преемнике митрополита маркела Тихоне, 1699-724 годы останки свидетеля Германа были перенесены из алтаря Успенского храма и поставлены за левым клиросом между колонной и западной стеной. В память этого события 23 июня было установлено празднование. Митрополитом Тихоном была составлена особая служба – употреблявшаяся за богослужением в Свиярской области до середины XIX века. В 1857 году архиепископ Евлампий, бывший Тобольский, живший в Свиярском монастыре на покое, составил акафист святителю Герману. В 1860 году — новую службу. Память святителя Германа, архиепископа Казанского, совершается 6-19 в День представления. ноября, в День представления. 25 сентября, 8 октября — первое перенесение святых его мощей, и 23 июня, 6 июля — второе перенесение.